Марина Казинаки, София Вдюхина. Зеленые святки», глава первая, «Похищение». Автомобиль летел сквозь снежную бурю по бесконечному шоссе. По обеим сторонам дороги сливались в неразборчивые пятна сосны вперемешку с березами, типичный лес для этой местности. Снежинки, на большой скорости врезающиеся в лобовое стекло, напоминали планеты, а ночь за окном — бескрайнюю вселенную. «Мне казалось, этот путь должен быть намного короче. Странно. Проверь еще раз по карте», — сказала женщина на пассажирском сиденье, обращаясь к мужу. «Навигатор барахлит». Мужчина неуверенно кивнул на прибор с погасшим экраном. «Вот уж не вовремя». Она уже минут пять слышала шорохи, доносившиеся с заднего сиденья, но боялась обернуться. Сын наверняка проснется голодным и расплачется. Она надеялась дотянуть до ближайшей заправки, чтобы разогреть еду и не останавливаться посреди ночи в лесу. Машина внезапно стала терять скорость и все-таки затормозила у обочины. «В чем дело?» – спросила женщина. «Хочу проверить навигатор». Муж сдернул навигатор скрепления и нажал кнопку сбоку. Еще одна такая развилка без указателей, и мы уедем совсем не в ту сторону. Без карты тут не обойтись». «Мам!» – вопросительно раздалось из-за спины, и женщина повернула голову. Мальчик приподнялся на коленях и стал глядеть в окно, словно там происходило что-то интересное. На деле же, только бешено сыпал снег, да покачивались в свете фар макушки деревьев. «Потерпи, сынок, мы скоро приедем». «Мам, там огоньки, огоньки!» Палец уперся в стекло, под ним расползался темный теплый след. «Да-да, конечно, посмотри на них, а мы пока разберемся с картой». Мужчина все еще крутил в руках навигатор, но тот не желал включаться. «Наверное, придется ехать так, все равно пока по прямой». «Может, дальше будут хоть какие-то знаки?» «Огоньки! Огоньки!» Сонно твердил кроха с заднего сиденья. «Это город, мама?» «Конечно город. Волшебный!» Успокаивающе ответила женщина, наблюдая за тем, как замигал и снова погас прибор, без которого можно было заблудиться окончательно. И только тут вдруг, крутившаяся уже пару минут назад мысль, достигла своей цели — И женщина удивленно подумала. «Огоньки? Какие еще там огоньки?» Она повернулась к окну и всмотрелась в темноту леса. Туда, куда глядел ее сын. Но кроме бархатных заснеженных кустов ничего не увидела. «Вот же! Город!» Чуть радостнее воскликнул мальчик. «Окна! Огоньки!» «Где?» Что-то странное шевельнулось внутри. Необычное ощущение, от которого стало зябко. В лесу! Дорогой, это не город, это. Внезапно лицо ее вытянулось, а затем исказилось гримасы ужаса. Среди темных стволов померещилось движение. Едем, быстро! вскричала она. Что? Муж от испуга выронил бесполезный навигатор и тут же завел машину. Быстро, уезжаем сейчас же! Женщина отвернулась от окна за которым всего в нескольких метрах от шоссе, в снежной тьме, окутанные метелью, словно тонкими шалями, стояли три или четыре фигуры в рогатых масках. Огромные, жуткие, покрытые лохматым мехом. Автомобиль взвизгнул на скользкой дороге и рванул с места. «Полина!» Маргарита бросилась навстречу водяной колдунье. Полина, обернувшись на зов, выронила все сумки, которые держала в руках. «Маргарита, я как будто лет сто тебя не видела». «Да, так и есть». Они обнимались, наверное, целую минуту, смеясь и раскачиваясь из стороны в сторону, даже чуть не упали на проходившего мимо рыжеволосого колдуна Славу. Над белой усадьбой густо и тихо падал снег. В небе не было звезд, его затягивали облака, почти невидимые этим вечером. Дорога от заброшенной железнодорожной станции до ворот подсвечивалась праздничными фонариками. Маргарита мысленно еще слышала стук колес поезда «Мурманск-Владимир» и до сих пор не верила, что поезд действительно остановился у старой платформы «Росеника». Все пассажиры в купе спали, хотя было только 6 вечера, и предупредить о скорой остановке – Пришла не проводница, а какой-то высокий господин, чья одежда лишь отдаленно напоминала форму работников железной дороги. Вместе с Маргаритой господин не вышел, сказав, что «кое-кого нужно подбросить дозорника». Зато у заснеженного маленького вокзала ее уже ждал извозчик. Лошадь была укрыта нарядной попоной, на оглобле позвякивали бубенцы. Теперь же огненная колдунья стояла в холле старинного особняка. Медвежья голова на стене бросала расплывчатую и неправдоподобно большую тень на пол. Кристаллы-светильники горели ровным теплым светом, а свечи на столе домового Батмана, наоборот, подмигивали. Маргарите казалось, что она не виделась со своей соседкой по избушке не две недели, а гораздо дольше. Полина Финшо выглядела все такой же худенькой и бледной, ее волосы, подстриженные выше плеч, выбивались из-под темно-вишневого берета и смешно торчали над объемным шарфом. «Ты как, уже давно здесь?» – спросила Полина. «Час назад приехала. Не знаю, что тут произошло, пока нас не было, но я только что видела Арсения Птицына и его подружку Аленку, и на них обоих...» Были кудрявые шубы на пять размеров больше и маски с козлиными рогами. «Ты точно хорошо спала в поезде?» – засмеявшись, спросила у подруги Полина, пока они поднимались на второй этаж. Девочки быстро разложили свои вещи по шкафам и снова встретились на этаже, чтобы отправиться на небольшую вечернюю прогулку. На ступеньках крыльца лежали целые сугробы. Дорожки парка давно не чистились, и там, где хватало света от закрепленных на елках светильников, виднелись глубокие вмятины. Наверняка это воздушные колдуны прыгали туда с высоких веток. «Как прошли твои каникулы?» — спросила Маргарита. «Если это можно назвать каникулами. Здесь почти никто не употребляет такое слово. Ты заметила?» Полина улыбнулась. «Я хотела тебе написать обо всем». Но перед самым Новым годом мы отправились во Францию, и у меня возникли проблемы с местной почтой. Никак не могла объяснить почтовой феи, куда нужно отправлять письмо. И вообще не скажу, что каникулы получились такими уж веселыми. Конечно, Микаэль не давал мне скучать. Мы отмечали Йоль вместе с его друзьями из Франции и Ирландии, сходили на рок-концерт и побывали с потусторонней соседкой в Диснейленде, «А вот в Москве все обстояло не так хорошо. Я встретила свою бывшую лучшую подругу и мальчика из класса, который мне раньше нравился». «Что-то не слышу радости в твоем голосе», иронично заметила Маргарита. «Это все так странно, я не смогла больше с ними общаться». Полина пригладила короткие русые волосы. «Мне показалось, что я стала какой-то не такой». «Конечно!» «Ты теперь чувствуешь настроение воды и знаешь, что предком человека может быть нечисть», – рассмеялась Маргарита. «Но ведь это не делает меня лучше потусторонних», – неуверенно произнесла Полина. «А я именно так себя и чувствовала, будто что-то важное понимаю, а они нет». «Знакомое чувство. Знаешь, тетя подарила мне новый телефон, но я оставила его дома. Моя подружка решила бы, что я сошла с ума». «А если бы ты взяла его сюда, тогда Анисье решила бы, что ты сошла с ума». «Точно!» — согласилась Полина. «Кстати, об Анисье. Ты не знаешь о ней ничего нового?» «Она писала, что у нее есть важные новости, хотя о них нельзя сообщить в письме», — ответила Маргарита. Василиса как-то дозвонилась до меня и сказала то же самое. «Ха, так они нас с тобой поделили!» «Да, я это уже давно заметила», — сказала Полина. «Анисье предпочитает общаться с тобой. Меня она как-то недолюбливает». «Не расстраивайся. Наверняка она мечтала родиться водяной колдуньей и теперь не может пережить, что вся слава досталась тебе». «Ты все шутишь, Марго». Тем временем подруги совершили небольшой круг по заснеженному парку и теперь неторопливо двигались обратно к крыльцу. На улице давно стемнело, приближалось время ужина. — В столовую пойдем? Говорят, там сегодня что-то экзотичное на десерт. — Экзотичное? — переспросила Полина. — Неужели устрицы? — Да, устрицы в шоколадном сиропе. Как тебе? — почти серьезно предположила Маргарита. — Фу, это ужасно должно быть! — засмеялась Полина и последовала за огненной колдуньей, свернувшей ко флигелю, где располагалась столовая. Отрезной двери, за которой скрывалось теплое помещение, наполненное аппетитными запахами разнообразных блюд, их отделяло лишь несколько шагов, когда девочки заметили недалеко от входа невысокую колдунью в длинном светлом плаще, разговаривающую с каким-то юношей. Те обменивались фразами на повышенных тонах и, казалось, не обращали внимания на проходящих мимо людей. «Это допрос? Какая разница, где я провел эти дни?» Немного устала и раздраженно произнес колдун. Полина взглянула на Маргариту. Та замедлила шаг, делая вид, что разглядывает красивый ледяной рисунок на окне столовой. «Это Дима!» – тихо шепнула она подруге. «Огненный маг! Вроде бы он уже прошел посвящение. По крайней мере, я пару раз видела его в обществе старшего колдуна Василия, который продает настойки. И он был на том шуточном посвящении, когда мы только попали в Заречье». Разговаривающие стояли чуть в стороне от протоптанной в снегу широкой тропинки, ведущей к столовой. Полина сама не понимала, почему они с Маргаритой вдруг решили подслушать не касающийся их разговор, но ничего не могла с собой поделать, а только, вопреки голосу совести, все медленнее передвигала ногами. «У меня создается ощущение, что тебя совершенно не волнует, что произошло». «Что здесь делает Велес?» прошептала Полина, узнав по голосу главную наставницу. «Она уже вернулась из своей поездки. Пару часов назад, когда я приехала в Белую усадьбу, ее тут еще не было. Я слышала, как Батман говорил об этом Нестору». «А что я могу сделать?» возразил Вере Николаевне юноша. «Я всю жизнь перед вами в чем-то виноват». «Я не обвиняла тебя ни в чем, просто спросила» стальным голосом произнесла Велес. «Просто спросила, да вы же все уверены, что я темный», с невеселой усмешкой ответил колдун. «Но это не так, к сожалению». Дима сделал акцент на последнем слове. «Хоть в чем-то оправдал бы ваши ожидания». Внезапно Полина почувствовала какое-то движение под своей правой ногой а в следующую секунду сухая ветка, на которую она случайно наступила, предательски хрустнула. Маргарита успела притянуть подругу к себе, прежде чем Велес повернула голову в их сторону. Достигнув, наконец, двери, они вбежали внутрь и, поспешно скинув куртки прямо в руки домового, очутились в шумном зале. Маргарита тут же решительно прошла вперед и, приблизившись к столу с блюдами, стоящему посередине первого этажа, Принялась с притворным интересом разглядывать тарелки с пирогами. Полина тоже делала вид, что никак не может выбрать себе подходящее блюдо, и косилась на входную дверь. За время каникул привычный флигель с ажурными столиками и стульями, словно сплетенными из растений, застывших под действием заклинания, довольно сильно изменился. Он был пышно украшен еловыми ветвями, венками из шишек и разнообразными рогатыми масками. На всех столах горели свечи и стояли корзинки со сладкими рогаликами. Прямо посреди столовой возвышалась уже немного осыпавшаяся ель. Ее лапы украшали фигурки животных и прозрачные шары, внутри которых можно было рассмотреть засушенные цветы. Как только Маргарита определилась с ужином, дверь распахнулась, и, бряцая связкой амулетов на шее, Вера Николаевна вошла в столовую. Длинные седые волосы ее перехватывала лента. В многослойных одеждах, не спадающих до самого пола, сочетались несколько оттенков коричневого. На шале были вышиты яркие лубочные цветы. «Как ты думаешь, она поняла, что мы подслушивали?» – спросила Маргарита, когда они сели за один из столов, уютно скрытых зарезным столбом, упирающимся в потолок. «Не знаю. Надеюсь, подумала, что мы просто проходили мимо». Она сейчас разговаривает с лесой? – спросила Полина, повернувшись спиной к столу, за которым как раз сидела Дарья Сергеевна. Конечно, нужно было подойти и поздороваться со своей наставницей, но момент сейчас явно был не самым подходящим. «Вера Николаевна, наконец-то вы здесь!» В ответ на вопрос Полины до девочек донесся веселый голос наставницы воздушных магов. «Я так понимаю, вам уже известно, что некоторые коледующие снова пугали у дороги потусторонних». Полина поняла, что речь шла не о них с Маргаритой, но все же предостерегла подругу. «Слушай меня, лиса читает мысли. Я уже привыкла, но не знаю, как защищаться от этого. Так что постарайся не встречаться с ней взглядом и вообще лучше не подходи близко». «Судя по выражению лица Дарьи Сергеевны, ей сейчас не до нас». Протянула Маргарита, украдкой бросая взгляды на разговаривающих наставниц. «Кажется, будто Велес только что сообщила ей какую-то ужасную новость. Надеюсь, она расстроилась не из-за того, что ее воспитанницу уличили в подслушивании». Невесело усмехнулась Полина. «Не хочу, чтобы Лиса, а тем более Велес, знала, что мы слышали этот разговор. Хотя, если честно, я не поняла его сути». «Я тоже», – отозвалась Маргарита. Но Дима вел себя очень странно. Велес ведь не просто наставница. Она самая главная наставница. И удивительно, что она ему ничего не сказала по этому поводу. Правда? <музыка> Утром Маргарита проснулась с ужасной головной болью. То ли будильник Петушок действительно пел настолько пронзительно то ли слух слишком обострился из-за недомогания. Но она пообещала маленькой золотой птице выбросить ее в окно, если та еще хоть раз посмеет издать столь раздражающий звук. Помимо сваленных в кучу книг, восковых свечей разных форм и размеров, склянок для зелий и стопок бумаги, сделанной, по словам продавца, из лепестков кувшинок, на ее столе стояла большая круглая чашка с кристально чистой водой. Каледа гласила надпись на приложенной к ней записке. Маргарита с минуту непонимающе смотрела на чашку, стараясь сообразить, что с ней надо делать. Но окончательно проснувшись, вспомнила об одном обряде, на котором Мария Кощеевна рассказывала о снеге, собираемом в канун зимнего солнцестояния со стогов сена. Снег этот считался целебным, в растаявшем виде он хранился в закромах всех лекарей. Маргарита взяла чашку и пошла в ванную комнату умываться. Ледяная вода мигом вернула бодрость, а пульсирующая в голове боль приутихла. К тому времени, как Маргарита оделась и спустилась в столовую, Полина уже сидела там в компании Святослава и Забавы. Все трое разглядывали каталог амулетов на удачу, каким-то образом оказавшийся на столе. «Привет!» Улыбнулась Маргарита, опустившись на соседний стул и поставив перед собой кружку горячего чая. «Доброе утро!» – отозвались ребята. «Это новый шедевр от Розалии Павловны?» Маргарита вынула из стоящей на столе корзиночки мягкий рогалик. «Их пекут в честь дня рождения Велес», – сказала Забава. «Его здесь отмечают до водокреса». Относительную тишину вдруг нарушил оглушительный грохот. Все повернулись на звук и увидели наставника по огненной магии Егора Малевенечка, распластавшегося на полу рядом со своим подносом с едой. Большинство присутствующих тут же снова повернулись к тарелкам, чтобы незаметно посмеяться над Маленевичком, и никто даже не сделал попытки помочь ему подняться. Маргарита бросила взгляд на стол наставников, за которым на этот раз сидела только Дарья Сергеевна, Но и та лишь мрачно усмехнулась и опустила глаза. «Нет, но это нормально». Одной Маргарите было не до смеха. «Почему этот растяпа достался именно огненным?» «Брось, Маргарита, он такой забавный», — ответил Святослав. «Не вижу ничего забавного». «Его ведь держат здесь не просто так. Возможно, в его непосредственности скрыта мудрость». «Ты издеваешься?» «О, можно я возьму почитать?» – подала голос Полина, указав пальцем на свернутый трубочкой большой журнал. «Да», – ответил Святослав. «Конечно. Ладно, я вас оставлю. Приятного аппетита!» Святослав поднялся со стула. Забава тоже встала и направилась к выходу, помахав всем рукой. «Может быть, здесь есть что-нибудь про меня?» – спросила уже привыкшая ко всему Полина. «Когда они успевают меня фотографировать, интересно? Я ведь даже этого не замечаю». «О, Маргарита, смотри!» Полина положила 30-й вестник на стол и ткнула пальцем в портрет пожилого мужчины с на Носу. «Кто это?» «Слушай, вчера в рассеннике, считающемся самым безопасным городом светлых магов, было совершено нападение на дом профессора Звягинова и его жены. Из дома ничего не похитили». Ничего, кроме самого профессора. Он бесследно исчез. Улики, оставленные похитителями, указывают на борьбу. Видимо, профессор Звягинов не желал сдаваться без боя, в результате чего некоторые предметы мебели и артефакты, представляющие немалую историческую ценность, пострадали. Напомним, что жена профессора, Вера Николаевна Велес, является главным наставником Заречья и Белой усадьбы, и не исключается версия, что похищение как-то связано с ее деятельностью. Теперь стражи порядка города Росенника опасаются за судьбу не только профессора, но и всего светлого сообщества в целом. Если кто-то смог пробраться в дом главной наставницы, засекреченный и защищенной всеми возможными способами, то что говорить о безопасности жилищ простых граждан. Профессор Звегинов крупнейший исследователь и ученый в различных областях магии. Его открытия в сфере использования артерии Симаргала уникальны и очень важны. Также, по слухам, профессор Звегинов является хранителем некой секретной информации, которая, возможно, и понадобилась таинственным похитителям. Полена подняла удивленные глаза на подругу. «Кто-то напал на мужа Велеса и похитил его?» «Мне кажется, вчерашний разговор Веры Николаевны с Димой и это похищение как-то связаны между собой», – задумчиво произнесла Маргарита. «Вероятно. Хотя при чем тут Дима?» «Не знаю, но меня не покидает чувство, что я уже слышала фамилию этого профессора». «Правда?» «Нет, мне она абсолютно незнакома». «Зато меня волнует та странница, которую мы случайно привели к дому Велес. Помнишь? Боюсь, что она тоже связана с этим похищением». «Странно, что вокруг не говорят об этом», — сказала Маргарита, притянув журнал к себе и внимательно вглядываясь в добродушное лицо Звягинова. «Я уверена, что к обеду все прочитают статью и начнут ее обсуждать. Ой, мы опаздываем на целительство». Густав Вениаминович как раз пытался удержать в воздухе плакат с изображением каких-то разноцветных точек на теле колдуна, когда Маргарита с Полиной ворвались в его гостиную. «Извините», – пискнула Полина, и на цепочках прокралась за Маргаритой к столу, где уже сидели Анисья с Василисой. «Так-так, главные болтушки опоздали. Выспались?» Соруниев в голосе поинтересовался целитель. «Нет, никак не могли оторваться от десертов в столовой», — ответила не попад Полина. «Представляете, там подавали устриц в шоколадном сиропе», — закончила Маргарита. «Устриц в шоколадном сиропе?» — переспросила Анисия, удавящихся от смеха подружек, когда те опустились на соседние кресла. Полине показалось, что за эти неполные две недели она успела отвыкнуть от необыкновенной красоты Анисии Муромец. Длинные золотистые кудри колдуньи были затейливо перевязаны шелковой лентой, а светло-зеленые, словно лист осины глаза, придавали ее лицу какую-то завораживающую таинственность. На первый взгляд в ней не было ничего яркого, но от того лишь сильнее хотелось ее разглядывать. Как красиво расходятся от переносицы брови, какого оттенка легкий румянец у нее на щеках, какая необычная загадочная улыбка». И как при такой красоте она могла оставаться и несносной гордячкой, и одновременно такой талантливой колдуньей? К этому моменту жаба, как местные колдуны называли наставника по целительству, умеющего оборачиваться этим земноводным, справился с плакатом, который закручивался то сверху, то снизу, и принялся рассказывать о растении под названием Беладонна. При этом рука его застыла на уровне глаз изображенного мага. «Что там с Ерелиной рукописью?» – спросила Маргарита, делая вид, что записывает слова наставника. Они с Василисой переглянулись. «Мы ее нашли!» «Что?» – вскрикнула огненная колдунья, и все присутствующие повернулись к ней. «Что конкретно вы не поняли?» – сказал жаба, глядя на нее из-под лениво прикрытых век. «Я... я... извините, я уже все поняла». Маргарита покраснела и уткнулась в лист шершавой кувшинковой бумаги. Писать на бересте она так и не привыкла. «Вы нашли рукопись? Но где? Как?» В голове Полины возникла целая гора вопросов. «Расскажем после целительства», – таинственно отозвалась Анисия. «Беладонна», – тем временем продолжал своим гнусавым голосом Густав Вениаминович. «Это растение, которое еще называют красавка или бешеница. Использовать его нужно крайне осторожно. Неверное количество сока белодонны может превратить ваше зелье в смертельный яд или вызвать у принявшего его колдуна настоящее безумие». «Но нет, я не доживу до конца монолога», – воскликнула Полина. «Я сгораю от любопытства». Но почему вы стали искать ее без нас? спросила Маргарита, и в ее голосе послышались ноты обиды. Все расскажем потом. Мы не могли ждать. У нас было всего пара часов, и такого шанса могло больше не представиться. А вы, случайно, не знаете, кто такой Звягинов? спросила Полина. Это муж велес. Он вроде бы какой-то профессор. А что? Полина порылась в сумке. И выудила оттуда помятую журнальную страницу, на которой был напечатан портрет мужчины в пенсне. Она передала страницу Анисье с Василисой, и те склонились над статьей. Белодонну используют для приготовления очень многих снадобий. Не подскажете, Анисье, благодаря какому свойству?» Густав Вениаминович вырос прямо за спиной колдуньи и неодобрительно взглянул на журнал, лежащий перед ней. «Благодаря тому, я полагаю, что нет таких компонентов, действия которых это растение могло бы нейтрализовать», не растерявшись, ответила Анисия. «Конечно, это самое очевидное. Но я бы хотел получить другой ответ и не советовал бы вам на целительстве отвлекаться на всякие...» Удивленный взгляд жабы скользнул по портрету профессора Звягинова. «Посторонние вещи...» Он бесцеремонно взял журнальный листок с их стола. «Итак, вернемся к свойству Беладонны». «Теперь понятно, о чем вчера весь вечер», — шептались родители. Тихо произнесла Анисья за спиной у Густава Вениаминовича, успев пробежать глазами статью. «И еще это срочное вече». «Это еще не все», — отозвалась Маргарита и рассказала девочкам о том разговоре, который она и Полина подслушали вчера у столовой. «Дима? Ты уверена, что это был Дима?» – взволнованно переспросила Анисья. «Да». Маргарита немного удивилась тому, что Анисья, кажется, знает этого старшего огненного колдуна. «Он вел себя просто ужасно, так отвечал Вере Николаевне. Я бы выгнал его из-за будь я на ее месте». «Велес не может его выгнать», – мрачно ответила Анисья. «Он же ее внук». Подняв голову, она встретила изумленный взгляд двух пар глаз. «По одной легенде, Беладонна обладает исключительной особенностью. С помощью этого растения женщина может сделать мужчину своим рабом. Он будет исполнять любые ее прихоти». Среди ребят раздались смешки. «Но это всего лишь легенда. В это уже давно никто не верит». «Другое же свойство Беладонны, более реальное, которое применяется на практике, то, что она может возвращать зрение, отнятое при помощи заклятия. Для этого необходимо приготовить определенное снадобье. Беладонна используется и в других целях. Например...» «Так это был ее внук», — протянула Полина, в чьей голове начала понемногу складываться сложная картинка. Вы помните мое гадание? Гороскоп, который я составила в велес. Я сейчас тоже о нем подумала, сказала Василиса. Ты предсказала поездку, да? И она состоялась. Я знаю, что Вера Николаевна была в небыли, а потом обман. Обман близкого человека. Да, но этот обман должен был раскрыться и обрадовать велес. Глупость какая-то. Полина почесала лоб. «Скажите, а это правда так страшно, что темные похитили Звягинова? Он правда много знает?» «Да», — кивнула Анисия. «Звягинов возглавляет все секретные исследования в области огненной магии. Ему доступны такие тайны, которые...» «Маргарита, что с тобой?» Маргарита хлопнула ладонью по столу и вытащила из сумки толстую книгу под названием «Огненная магия. Ее постижение и применение. Первая ступень». «Это ж надо быть такой дурой. Звягинов Эдуард Юрьевич, автор моего пособия по стихии. Вот почему эта фамилия казалась мне знакомой. Даже просто со страниц книги он объясняет огненное колдовство лучше, чем в вживую». И все-таки земляные колдуны имели много преимуществ перед представителями других стихий. Митя бежал так быстро, что Сева еле поспевал за ним, а в конце концов отстал от друга не меньше, чем на пару десятков метров. Спасала только телепортация, но на нее пока что расходовалось слишком много сил. От бега на морозном воздухе разболелось горло и растрепались и без того взъерошенные волосы. «Вот они!» — сказал Муромец, забегая в столовую с улицы и уворачиваясь от пролетевшей мимо стаи чашек. «Да, они разговаривают о рукописи», — ответил Сева, стаскивая куртку. За столом у окна водяная колдунья сидела в компании своих подруг, и Анисья, размахивая руками и качая головой, что-то говорила. «Но тут послышались голоса», — воскликнула она. Митя и Сева подошли к девочкам и сели на свободные стулья. «О, вот и вы, наконец-то!» Анисия оторвалась от своего повествования. «Где же вы были? Мы столько всего должны рассказать!» «Привет всем!» – кивнул Сева. Девочки приветливо улыбнулись. Даже Полина, которая после захватывающего рассказа Анисии позабыла, что в присутствии воздушного колдуна должна вести себя сдержанно и равнодушно. «Во-первых, Анисья», — начал Митя, — «спасибо за подсказку насчет ророга и оружия, а еще за предложение подходить к книге по очереди». «Так вы тоже там были?» — изумленно воскликнула Василиса. «Вы спускались в подземелье?» «Ради такого можно и пропустить встречи с некоторыми наставниками, правда?» — отозвался Митя. «Угу, было бы из-за чего», — сказал Сева. Девочки переглянулись. Сева, уловив направление их взглядов и обрывки мыслей, добавил. «Не стоило туда идти ради того, чтобы ничего не увидеть». «Что ты имеешь в виду?» Анисья нахмурилась, словно пытаясь понять смысл произнесенных Севой слов. «Что значит ничего не увидеть?» переспросила Василиса. «Ой, да бросьте вы!» встрял Митя. «Неужели вы не признались подружкам, что книга оказалась пустой?» «Пустой?» Хором отозвались Василиса с Анисьей. «Да», — Митя кивнул. «Мы видели Ерилину рукопись сегодня утром, и страницы в ней были чистыми. Конечно, есть предположение, что это вовсе и не та книга, которая нам нужна». «Страницы в ней не были чистыми, мы видели заклинания, тексты». Анисия повысила голос. «Ну я же не слепой, Анисия. Сева, удивленный таким поворотом событий, На секунду прикрыл глаза и сосредоточился на Анисье. Врала девчонка или нет? Тут же перед его внутренним взором замелькали отдельные картинки. Потемневшая от времени книга. Да, та самая, до которой всего несколько часов назад дотрагивались севины пальцы. Берестяные страницы, исписанные рунами, которые вдруг принялись изменяться и перемещаться по листу. «Земля, три воин». Обрывки какой-то фразы, написанной на современном языке. иватый заголовок, выполненный красными чернилами. «Они говорят правду», — сказал Сева, и его друг удивленно моргнул. «Это точно». «Но как? Почему мы ничего не увидели?» Митя поглядел на Василису, будто та могла дать ему ответ. «Рукопись лежала в квадратной комнате на невысоком постаменте. Так...» Но никакого сияния и свечения, про которое Анисия написала мне в записке, не было. Мы подошли ближе, открыли книгу, но там не оказалось ни слова. Я не понимаю, почему. «Не знаю, может быть, Лиса успела предупредить Велес о чем-нибудь?» Предположил Сева. «Мне кажется, она смогла прочесть часть твоих мыслей, пока мы отмывали комнату. И Вера Николаевна каким-то образом заколдовала рукопись». «Но при чем тут Вера Николаевна?» – спросила Анисья. Сева уставился на нее и только тогда сообразил, что девочки даже не подозревали, в чьем доме хранилась Ерилина рукопись. «Так вы были у нее в гостях!» С улыбкой отозвался Митя и засмеялся, увидев их вытянувшиеся лица. «Сегодня мы друг друга удивляем, не правда ли? Мы ничего не увидели в книге, зато вы не знали, куда ходили». «Да-да, руной Марса отмечен дом главной наставницы Заречья, а на воротах изображена Ророг, а не Жар-птица, как мы ошибочно полагали. Так что же вы увидели в книге?» «Я успела спросить только про то, как вернуть у Ророга свою магию. Книга отвечает на вопросы или что-то вроде этого», — ответила Василиса. «А я ничего не увидела. Точнее, увидела, но не поняла. Не смогла так быстро разобраться с древними языками». Сева покосился на Анисью. Он был уверен, что не ошибся. Видел ее мысли и четко разглядел слова, написанные на современном языке. «Постойте-ка!» — воскликнула водяная колдунья. «Выходит, что вчера днем Анисья и Василиса были в доме Веры Николаевны, и вчера днем из этого же самого дома похитили профессора Звягинова». «Хм...» «Что ты сказала про Звягинова?» Митя повернул к ней голову. «Настала наша с Маргаритой очередь вас удивлять», – улыбнулась Полина и рассказала все о похищении мужа Велес и о подслушанном разговоре наставницы со своим внуком. «Она обвиняла Диму?» – уточнил Митя. «Не совсем», – пояснила Маргарита. Дима счел ее слова обвинением. Еще он сказал про то, что вся семья считает его темным колдуном, но что на самом деле это не так. «Конечно. Вся семья Велес считает его темным колдуном», — со злой иронией произнес Сева. «Это кто ему сказал?» «Кажется, парень решил добавить себе важности. Из него такой же темный колдун, как из меня прекрасный принц». «Он мне не очень нравится, хоть и огненный», — сказала Маргарита. «Зато сам Дима терпеть не может, заиграя Врашкина. усмехнулся Митя. «Представляете, они однажды даже подрались». «Все, Муромец, это уже слишком!» — оборвал его друг. «Постойте, мы забыли кое о чем!» — тихо сказала Василиса. «Я так и не объяснила, почему не успела задать Ерилиной рукописям все интересующие меня вопросы. Нас с Анисьей прервали. Мы услышали голоса за стеной, говорили двое мужчин. Один из них сказал что-то про убийство. Кого-то убьют из-за кольца или из-за того, что она...» «Наверное, какая-то женщина, все узнает». И я только сейчас поняла вероятный смысл сказанных вторым человеком слов. Он ответил, «Мне все ясно, молодой человек, у меня нет выбора». «Молодой человек?» – удивленно спросила Маргарита. «Да, меня поразило, почему он так странно обратился к своему собеседнику. Может быть, мы слышали разговор Звягинова и Димы?» «Согласись, довольно нелепо называть собственного внука молодым человеком», — сказала Полина. «Но Звягинов не приходится Диме родным дедом, ответил Митя. «Эдуард Юрьевич, второй муж велес, и он с Димой никогда не был в особо теплых отношениях». Повисло молчание. «Что же получается?» — неуверенно начала Маргарита. А ерелиной рукописи все знают?» А мы с Василисой удивлялись, разочарованно протянула Анисия. «Почему же никто из родителей не догадался о карте? Да просто она никому не была нужна, все и так знают, где хранится книга». «И тайна подземного хода, очевидно, никакая не тайна для древних семей», – подхватила Василиса. «Вот почему мы так легко разгадали, куда нужно идти и как проникнуть сквозь врата Велеса». «Да, верно, похоже на то. Наверняка наследникам древних родов все это открывают после посвящения. Но это не главное», — сказал Митя. «Сейчас гораздо важнее то, что мы вывели странницу к дому Велес. Я уверен, это мы поспособствовали похищению профессора». «Может быть, стоит рассказать Велес о том, что слышали они все с Василисой, когда были в подземелье?» — предложила Полина. «Что? Я не стану говорить Вере Николаевне, как пробралась к ней в дом. Но Анисья, вдруг Звягинов в опасности, а те голоса, что вы слышали?» «Анисья права», — холодно заметил Сева, и Полина осеклась. «Сообщать Велес о том, что Анисья была в ее доме, не стоит. Все-таки она муромец, а ее семейство не простит ей такую оплошность». Анисья довольно улыбнулась. Полина вспыхнула. «Да какое сейчас это имеет значение? Ее родители только порадуются, если узнают, что она помогла в поисках Звягинова». «Но при этом узнают о том, что их дочь с кучкой друзей сначала вывела странницу к его дому, а потом еще и сама пробралась в тайное хранилище, где лежит Ерилина рукопись. А это, поверь мне, их расстроит». «Да ладно, хватит вам!» «Встрял Митя». «Полина тоже права. Мы должны кому-то рассказать все, что знаем». Единственное, о чем предлагаю умолчать, так это о подслушанном разговоре Велес и ее внука. «Я это и имел в виду», — пояснил Сева. «Если бы ты дал мне закончить, я бы сказал, что самой Велес мы не должны ничего сообщать, но с кем-то уж точно надо поделиться». «Но с кем?» — спросила Василиса. «Давайте сначала обсудим все еще раз. Книга находится в подвале поместья Велес». И вы эту книгу видели и даже читали. Мы оказались в том же месте на следующий день, но не смогли увидеть в книге ничего. У меня есть предположение, что Дарья Сергеевна могла прочесть мои мысли в то время, когда я думала о подземелье и о том, что вы направляетесь к дому главной наставницы. Отсюда можно сделать вывод, что она предупредила Велес, и та наложила на книгу какую-то защиту». «Это нечестно, когда наставница читает мысли», — воскликнула Анисия. Сева бросил на нее неопределенный взгляд и продолжил за Митю. «Сначала показалось, что странницу, или тех, кто на самом деле похитил Звегинова, интересовала рукопись. Это самый ценный предмет, который вообще можно себе представить. Но тогда почему никто не сделал попытки проникнуть в хранилище?» Если принять за данность то, что Анисья с Василисой были в то время возле книги и слышали именно голос похитителя, выходит, что его не интересовала книга так, как интересовал непосредственно профессор Звягинов. А значит, можно предположить, либо похитители просто не знают о Ерелиной рукописи или месте ее нахождения, либо сам Звягинов знает нечто такое что является гораздо более ценной информацией, чем все магические тайны, собранные в книге Ерилы. Но что это может быть? Что может быть важнее Ерилиной рукописи? удивилась Василиса. Голоса говорили о каком-то кольце, сообщила Анисия. И об убийстве, добавила Василиса. Это мог быть только предлог и пустые угрозы с целью выманить Звягинова из его дома, сказал Митя. «Сомневаюсь, что кольцо, какими бы свойствами ни обладало, может сравниться с книгой. Склоняюсь к тому, что похитители вообще не знали о рукописи». «Вряд ли не знали», — ответил Сева. «За рукопись велись войны. Не думаю, что темные так быстро забыли о ее существовании». «А что же насчет Димы?» — напомнила Полина. «Он может знать и о рукописи, и о тайной информации, которой владеет Звягинов». «Может быть, он и правда как-то замешан в похищении?» «Может быть, он помогал странникам или темным? «Подхватила Василиса. Ведь не зря же его родная бабушка считает его темным колдуном». «Это он считает, что она считает», – начал Сева, но Митя его перебил. «Я не думаю, что он имеет к этому отношение. Видите ли, мы знаем друг друга с раннего детства. Он тоже из древнего рода, и наши семьи тесно...» Он многозначительно посмотрел на сестру, но Анисья никак не отреагировала. «Общаются». «Да», – отозвалась Анисья. «Но я, напротив, полагаю, что он вполне мог совершить нечто подобное. Он не любит Звегинова. «Мы запутались. Нам нужна свежая голова», – сказала Полина. «Чье-то независимое мнение, объективное. Я все еще думаю, что мы должны рассказать кому-нибудь об этом». «Определенно». Отозвался Митя. «Кому? Есть предложение? Дарье Сергеевне, например. Уверен, она и так уже знает о том, что девочки были в подземелье. Более того, она бывший неофит Веры Николаевны, хорошо знакома с Димой Извегиновым». «Нет», — вдруг сказал Сева. «Василиса, ты не могла бы вспомнить, что именно говорили голоса, которые вы слышали, находясь в хранилище?» Василиса моргнула, а Сева сосредоточился на ее мыслях. «Что-то вроде...» — начала рыжеволосая колдунья, но Сева уже ее не слушал. Теперь он слышал только далекий мужской шепот, который отрывисто произнес. «Убьют. И ее, и всех остальных, ясно? Из-за кольца. Если кто-то узнает, тот, кто узнает, немедленно станет целью. У нас много способов это выяснить». Она даже не заметит, несмотря на всю свою силу. «Нет, мы не можем рассказать Лисе». «Но почему?» «Вы что, не слышали?» – удивился Сева. «Василиса сказала, что тот, кто узнает, умрет». «Но ведь не ясно, что именно подразумевалось», – непонимающе протянул Митя. «В том-то и дело, мы совершили ошибку, выведя страницу к дому Вилес. «Не хватало нам ошибиться во второй раз и подвергнуть опасности еще и лесу». «Тогда можно рассказать Малевенечку», – тут же предложила Маргарита. «Его не жалко». Все на секунду замерли, а потом дружно расхохотались. Новость о похищении профессора Звегинова быстро разлетелась по всей белой усадьбе. Первые недели после происшествия воспитанников нередко можно было застать склонившимися над страницей из Тридцатого Вестника с изображением исчезнувшего колдуна. Но стоило в поле зрения появиться главной наставнице, как все тут же делали вид, что спорят о свойствах горецвета или обсуждают особенности сезонных перевертышей. Вера Николаевна тем временем, никоим образом не показывала мысли и чувств, касающихся похищения ее мужа, разве что земляные колдуны ощущали, что их наставница стала строже. Они с ей Василиса медленно шли по белой тропинке, утопая по колено в сугробах мокрого снега. В этот день на улице стояла прекрасная погода, ясная и солнечная, и если бы не снег под ногами, можно было бы подумать, что наступила весна. Распущенные волосы Василисы искрились и переливались медными оттенками в пронизывающих воздух ярких лучах солнца, а кудри Анисье отдавали золотом. До встречи с Велес оставалось не меньше десяти минут, поэтому подруги могли не торопиться. Проходивший мимо колдун улыбнулся дочери знаменитых муромцев, но та не подала виду, что заметила. «Сегодня нужно будет рассказать и продемонстрировать все, что мы знаем о расщеплении. Но я почему-то ничего не помню». «Не волнуйся, Василиса. Мы же нашли в нашей библиотеке древние свитки. Наверное, самое старое упоминание об этом колдовстве». «До такого уж точно никто не дошел. Если кому и стоит волноваться, то это Звездинки. У нее постоянно проблемы с теорией, да и с практикой тоже». Усмехнулась Анисия. Именно в эту минуту мимо прошла Ася Звездинка, явно не случайно задев Василису плечом. «Тебе не надоело с ней враждовать?» – спросила Василиса, проводив Звездинку растерянным взглядом. «Я не враждую ни с кем. Да и кто она вообще такая, чтобы я с ней враждовала? Наша семья уже давно обошла их». Василиса решила не продолжать этот разговор, чтобы по сотому разу не выслушивать рассказ о самом богатом, самом древнем и непобедимом великом семействе муромцев. Велес много раз твердила о том, что настоящие маги не испытывают таких чувств, как ненависть, раздражение, гнев и зависть. Но, наверное, это не распространяется на тех колдунов, чьи семьи враждовали столетиями. «О чем вы спорили с Митей, когда я подошла?» Спросила Василиса, останавливаясь на вытоптанной площадке, где уже собрались остальные земляные колдуны. Он убеждал меня в том, что Дима не причастен к похищению Звягинова. А Несья оглянулась по сторонам и перешла на шепот. «Не понимаю, с чего это мой брат вдруг встал на его сторону. По-моему, все указывает именно на Диму. К тому же я считаю, что он способен на подобный поступок». «Ну, красть мужа своей бабушки, это, по крайней мере, смело. Хотя ты права, Дима не внушает доверия». Анисья хотела сказать что-то еще, но не успела. Маленькая мышь, скользнувшая по белому снегу к центру поляны, обернулась Верой Николаевной. «Я понимаю», – начала наставница без предисловий, – «что сейчас не самый лучший сезон для практик на свежем воздухе, но сегодня это необходимо». В прошлый раз мы говорили о том, что земляные колдуны способны расщепить некоторые окружающие их предметы на мельчайшие частицы. Но не буду углубляться в область физимагии. В боевой же магии это называется физическим щитом. Вы должны уметь расщеплять камень или дерево, если возникнет такая необходимость. В мирное время эти навыки чаще всего используют те, кто работает с различными природными материалами. «Но никто не знает, какая ситуация может сложиться». На секунду Вера Николаевна замолчала, и ее строгий взгляд, встречи с которым боялись многие колдуны, замер на снежинках, паривших в воздухе. Однако через пару мгновений она продолжила. «Для начала я хочу, чтобы вы достали бересту и написали все, что знаете о расщеплении. Но главных вопросов два». «Какие предметы поддаются расщеплению? И по какому принципу расщепляется древесина? У вас есть несколько минут, затем перейдем к практической части. В ваших интересах ответить как можно быстрее, пока мы все тут не промокли». Она посмотрела на подол своего плаща, который потемнел от влаги, подтаившего на солнце снега. Все начали рыться в сумках, в поисках пишущих принадлежностей. Тем временем Вера Николаевна высушила землю под их ногами. Оставшийся снег растаял буквально за несколько секунд. Стоило ей провести над ним рукой. А вытоптанные участки земли высохли, словно солнце несколько часов уже грело по-летнему. Тут же рядом с каждым колдуном появились небольшие пни. А все никак не могла найти в своей сумке бересту и уже начала терять терпение. «Да куда же подевалась эта чертова... Ой!» «Что такое?» Василиса повернулась к подруге. «Все, теперь я точно не найду ее». Анисья со злостью бросила белую сумку прямо на землю. «Почему?» «Да как ты не понимаешь? В детстве наша няня заколдовала все мои вещи, а вместе с ними, наверное, еще и книги. Стоит мне сказать какое-нибудь ругательное слово, и я уже не могу их найти». «Это сделано для того, чтобы дети не ругались, особенно девушки из благородных семей. Но как этому следовать, если у тебя есть старший брат?» Плаксивым голосом закончила Анисия. Василиса прыснула. «И сколько это длится? Теперь тебе всю жизнь нельзя произносить ругательств?» «Нет, но это лишь иногда действует». Анисия не договорила, поймав на себе довольный взгляд Аси Звездинки. «И что тут веселого?» Анисья не смогла закончить свой выпад. Ее прервал голос Веры Николаевны, которая до этого бегала между юными магами в обличии мыши, а теперь выросла прямо перед ней. «Муромец, у вас осталось пара минут. Вы уверены, что хотите потратить их на разговоры?» Анисья метнула гневный взгляд на маленькую колдунью с длинными русыми волосами и опустила глаза, чтобы не смотреть на главную наставницу. «Я забыла бересту». «Что ж, тогда вам остается лишь надеяться, что кто-нибудь одолжит вам». Пока Василиса строчила ответы, Анисья с ненавистью подумала про звездинку. «Во всем виновата эта курица». Тут мимо ног девочки снова пробежала мышь, и мысли Анисьи тут же перекинулись на другой предмет, который не давал ей покоя в последнее время. С тех пор, как исчез профессор Звягинов, прошел месяц, но никаких новостей не было. До сих пор никто не знал, где находится этот огненный колдун и жив ли он. Подружки, как и Сева Смити, пока не решились никому рассказать о своих зимних приключениях и о том, что видели странницу в городе неподалеку от дома главной наставницы. После долгих обсуждений ребята пришли к выводу, что единственным человеком, с кем стоило бы поделиться этими знаниями, был Ирвинг. Но тот пока не появлялся в Белой усадьбе. А как связаться с ним, не вызвав подозрений и вопросов со стороны наставников, никто не знал. Более того, в глубине души девочки побаивались тех угроз, которые Василиса с Анисьей услышали в подвале поместья Велес. «Тот, кто узнает, умрет», — сказал таинственный голос. И подружки начали понимать, что теперь и над ними нависла опасность, ведь они знали. «Что именно?» Это был уже другой вопрос. Анисья, например, знала, что Дима похитил Звягинова. Василиса же с Полиной и Маргаритой пребывали в твердой уверенности, что главную угрозу представляет их осведомленность о загадочном кольце, упомянутом похитителем. Все восьмити делали вид, что ничего не боятся. Однако больше остальных выступали за то, чтобы держать все в секрете от наставников. «Как она может спокойно заниматься делами Заречья, когда ее муж находится неизвестно где?» – подумала Анисья, глядя на Веру Николаевну, которая уже стояла в человеческом обличье в центре поляны. «Как она умудряется сохранять такое невозмутимое лицо? И почему Дима до сих пор, как ни в чем не бывало, разгуливает по усадьбе?» «Все-таки Митя не прав». Размышление Анисье прервала Василиса, которая быстро справилась с вопросами и передала подруге писала. Анисья взяла его и уставилась на кусочек розовой бересты, который подруга положила перед ней. В голове все еще метались мысли о похищении Звягинова и об их визите в подземелье. Анисье не сомневалась, что один из голосов, услышанных ею тогда, принадлежал профессору, И этот голос называл своего спутника молодым человеком. Вряд ли Эдуард Юрьевич стал бы так дружелюбно разговаривать с каким-либо другим похитителем. К тому же Анисья просто не могла представить себе колдуна, который в одиночку пробрался бы в дом Звягинова и попытался украсть одного из самых сильных магов Россейника. Хотя, с другой стороны, полной уверенности в том, что похититель был один, Анисья не имела. Возможно, пока огненный маг, сопровождаемый преступником, шел по темному коридору, в его доме наверху орудовали сообщники похитителя. «Какая глупость!» – воскликнула про себя Анисия, вспомнив, что из дома ничего не украли, а значит, никакие нарушители закона не рылись в ценных вещах Веры Николаевны и ее мужа, а погром в доме мог быть сымитирован. «Дима замешан в преступлении точно». Но вот как это доказать? Анисья старалась не замечать, что ее логика и доводы были не такими уж убедительными. Почему она не узнала голос Димы в подземелье? Почему Звягинов не сопротивлялся Диме? Потому что тот угрожал? Но какой вред мог нанести этот только что прошедший посвящение маг опытному и могущественному колдуну? Анисья снова посмотрела на Велес и подумала что уж точно не смогла бы рассказать все это ей. Но вот Ирвинг... Ирвинг — другое дело. И хоть Анисия почти никогда с ним не общалась, от чего то ей казалось, что предводитель клана светлых магов должен понять ее. Но даже ему пришлось бы долго объяснять, почему именно Дима представляется ей злостным похитителем своего неродного дедушки». В этот раз мысли Анисье прервал голос Веры Николаевны, объявившей, что пора заканчивать бересту. «Я ничего не успела, и все из-за этой звездинки», капризно прошептала Анисье Василисия. «Я думала, все дело в бересте, которую ты не нашла». «Ты видела, как она улыбалась?» «Уверена, это она заколдовала мою сумку, чтобы я ничего не могла в ней найти». «Но ты же говорила, что это ваша няня». «Можем приступить к практике. Начнем с простого. Попробуйте расщепить небольшие поленья, что лежат перед вами», — сказала главная наставница, снова обходя всех и позвякивая затейливыми амулетами, среди которых выделялся внушительного размера коготь. Перед колдунами в ту же секунду появились небольшие поленья на месте пней, на которых они только что сидели. Маги начали отрабатывать расщепление. Дело продвигалось с переменным успехом. А Несья уставилась на деревянный брусок, лежавший перед ней. Она все еще злилась на Асю-звездинку, из-за которой, как теперь казалось, не успела ничего написать. «Теперь мне точно не избежать норовоучения от Велес. Главное, чтобы это не дошло до родителей. Мама будет в бешенстве, узнав, что какая-то звездинка смогла помешать мне выполнить задание главной наставницы». Боковым зрением Анисья заметила, что Василисина полена распалась на две части. Ее же оставалось целым и невредимым, как она не старалась сосредоточиться на расщеплении. «Анисья!» — услышала колдунья знакомый голос позади себя, но решила не обращать внимания на звездинку. Однако это было не так-то просто. «Что же случилось с известной силой муромцев?» Насмешливо продолжила Ася, пока Велес помогала колдунам в другой стороне поляны. «Раз у тебя не получается справиться с деревом, может, получится с камнем? Муромцы ведь славятся именно этим!» Анисья резко развернулась, чтобы высказать этой выскочке все, что думает о ней и ее семье. Но вместо крысиного личика увидела вытянутую руку звездинки, которая бросила в ее сторону небольшой камень. Вместо того, чтобы быстро увернуться или пригнуться, белокурая колдунья вскинула руки. Весь гнев внезапно обратился в силу, которая выплеснулась на летящий камень, немедленно превратив его в россыпь мелких осколочков. Ася-звездинка явно не ожидала, что Анисья справится с камнем, ведь это было колдовство, никак не сравнимое с расщеплением дерева. Она даже не сразу сообразила, что по ее руке течет тоненькая струйка крови, Острый осколок камня впился прямо в тыльную сторону ладони. Ребята, обернувшиеся на громкий хлопок, переводили изумленный взгляд Санисии на звездинку. «Ася, это, конечно, похвально, что вы решили поработать в паре, хотя я не давала такого задания. Но не думала, что у вас такое плохое зрение, что вы перепутаете дерево с камнем», – холодно произнесла Вера Николаевна, только что возникшая перед девочками. «Земляные маги обычно этим не страдают. Пойдите к Густаву Вениаминовичу, пусть он обработает вам руку. А вам, Анисия? Она повернулась к белокурой колдунье. «Не стоит быть настолько уверенной в своих силах. Камень мог угодить прямо в вас. Так что воздержитесь от провокаций. Не думаю, что Евдокия Муромец была бы счастлива узнать, что ее единственная дочь заполучила камнем в лицо». «Но...» Но это она! хотелось выкрикнуть Анисия. Она сама начала. Однако она осеклась и промолчала, со смешанными чувствами наблюдая, как Вера Николаевна повела звезденку к лазу на краю поляны, чтобы отправить ее к целителю.